Глава 28. «Доброго дня, юноша!» Обратился ко мне мужчина, с трудом пытаясь скрыть сковывающее его внутреннее напряжение. «Мы бы хотели поговорить с тобой, если ты не возражаешь». «Хм... Если так, то почему бы и не поговорить? По крайней мере, они пытаются оставаться вежливыми». «Я весь внимание...» Деликатно ответил я, делая знак Арану, немного придержать свой безудержный словесный поток, который не остановился даже тогда, когда к нам подошли и Матирасы. Поистине детская непосредственность. Не возражаешь против приватной беседы? Все с тем же плохо скрываемым усилием, вежливо попросил меня спутник дамы. Только если из-за нее я не пропущу речь виновника торжества. С сомнением произнес я. Не волнуйся. «Мы не отнимем много времени». Впервые подала голос женщина, и в глубине ее глаз я увидел тщательно скрываемую горечь. «В таком случае я к вашим услугам». Читаема Тирос повела меня в дальний угол зала, подальше от лишних взглядов и ушей. Но когда мы остановились, они не торопились начинать разговор, а лишь метали в меня взглядами молнии. «Если это все, что вы хотели мне сказать?» Саранизировал я над их нерешительным молчанием. «Мне, пожалуй, пора вернуться на свое место». «Нет, подожди!» Несколько нервно вскликнул мужчина. «Нам нужно с тобой обсудить гибель нашего сына». «Вряд ли мы с вами можем что-либо обсуждать. Ведь я даже не знаю ваших имен». Намекнул я на некоторую скрытность собеседников. «Наши имена не имеют никакого значения». Ставила реплику женщина. «Важно лишь то, что мы родители Дексама». «Хорошо». «И что же вы хотели обсудить со мной?» «Мы... нам... мы собирались...» Отец убитого мной аристократа явно не мог заставить себя произнести то, что намеревался. «Мы хотим принести тебе извинения за нашего сына!» Выпалила вдруг его спутница, чем несказанно удивила меня. «Это... весьма неожиданно». Признал я, пытаясь ощутить ту бурю внутренних противоречий, что должна сейчас раздирать этих двоих на части. Все-таки я недооценил семью и Матирас. Ни за что бы не подумал, что у них хватит духа на подобное. «Ты должен знать, что мы не пылаем большой симпатии к тебе», продолжил за супругу мужчина. «Но и ненавидеть тебя у нас нет причин. Конечно же, это именно ты погубил нашего сына. Причем постарался сделать это наиболее зверски». «Вы сами слышите себя, почтенный?» – посуровил я, заслышав подобное обвинение, скрытое за ширмой извинений. «Ваш двадцатилетний сын вызвал на поединок воли ребенка, который даже не научился обращаться к искре. И теперь вы пытаетесь меня упрекнуть за жестокость?» «Я бился за собственную жизнь!» «Но ты мог вообще не принимать его вызова!» – горячо возразил мне отец Дексама. «Тебя об это...» «Прекрати, прошу!» Женщина крепко сжала ладонь своего супруга, и тот сразу же замолчал, стиснув зубы. «Мальчик совершенно прав в своих суждениях». «Все могло быть иначе», — тускло возразил муж. «Конечно». Несколько холодно отреагировал я. «На том песке мог остаться я». «Пожалуйста, хватит об этом!» Едва не взмолилась аристократка. «Просто знай, Данмар, что наша ветвь не станет тебе мстить, хотя и имеет на это прав больше, чем кто бы то ни было. Мы прекрасно понимаем, по чьей вине на самом деле погиб наш сын и жертвы чьих замыслов он стал. Ты, надеюсь, тоже осознаешь это? Я хоть и он, но не глуп». Многозначительно кивнул я, уловив в последней фразе намек на Атерна и, возможно, даже предложение обдумать участие во временной коалиции против него. «В таком случае спасибо, что выслушал. Теперь, в случае чего ты будешь знать, что наш род тоже может быть заложником обстоятельств». Читая Матира, скоротко кивнула в знак прощания и поспешно вернулась к остальным гостям. И я, обдумывая их последние слова, вскоре последовал тому же примеру, чтобы успеть как раз к началу официальной части. Высокородные уже занимали свои места за столом, слуги начали подавать основные блюда, и вся собравшаяся публика вежливо принялась дожидаться, когда выйдет со своей речью сам именинник. Вскоре к нам действительно вышел Ера, который в своем выступлении принялся долго и, на мой взгляд, несколько нудно благодарить всех собравшихся. Пока он говорил, сидящие за столами аристократы несколько раз чокнулись, выпили вина, одобрительно пошумели и только потом перешли к церемонии дарения. Виновник торжества по одному брал презенты, вынимал их из разных шкатулок, если они в таковые были уложены, выслушивал личные поздравления и пожелания от гостей и снова благодарил их. Теперь уже каждого персонально. Обстановка вечера заметно оживилась и в какой-то степени потеплела. Все чаще стали звучать шутки и сдержанные смешки, а серьезных лиц среди высокородных оставалось все меньше. Не знаю, сколько на самом деле искренности было в их улыбках, но мне это и не интересно вовсе гораздо веселее было наблюдать за ера и за тем что ему вручали а чего только молодому храмовнику не дарили и драгоценности и оружие и украшенную одежду и даже его собственный портрет в полный рост в масштабе один к полутора каждый приглашенный стремился перещеголять другого если не дороговизной то оригинальностью конфликты и пикировки если и были то я не имею глубокого представления о взаимоотношениях родов их уловить не смог Зато с удивлением узнал в одной из гостей Астру Персус, приподнявший Ера в подарок боевой амулет водной стихии, который при активации мог осушать тела врагов. Не знаю, правда, смог бы им воспользоваться без вреда для самого себя юный послушник Ордена, но судя по тому, как парень горячо благодарил девушку, это был весьма значимый и полезный дар. Но вот, наконец-то, очередь дошла и до меня». Эстуану подали в руки мою готовальню, и он тут же нетерпеливо открыл крышку с изображенным на ней костяным мечом, чтобы в недоумении замереть. «Э-э-э-э», озадаченно протянул он, явно не понимая предназначения лежащих внутри предметов, а потом бросил на меня просящий взгляд. «Мол, твой же подарок, так что давай, спасай положение! Видишь же, что я не знаю, что сказать!» «Дорогой Ера!» — охотно откликнулся я на немую мольбу приятеля. «В этот особый день позволь преподнести тебе сей необычный презент!» Я встал со своего места и смело вышел к имениннику, чтобы нагляднейшим образом объяснить, для чего, собственно, нужны все эти приспособления и как ими работать. «Насколько мне известно, подобного во всем Исхеросе нет ни у кого!» Торжественно объявил я, чем снискал множество заинтересованных и завистливых взглядов от приглашенных. «Узри же чудо технического прогресса! Механическое перо!» По залу раздались редкие смешки тех, кто принял мои слова за шутку, но сам Эстуан даже не улыбнулся. «И для чего оно нужно?» Поинтересовался юноша у меня, все еще выглядя несколько расстроенным. Он, похоже, ожидал от меня совсем иного. «А для чего нужно перо?» Вернул я ему вопрос. <кхм> ну, вроде как для написания». «Вот именно!» «И как же этим можно писать?» Снова не понял, аристократ. Оно не выглядит удобным для макания в чернильницу. «А его и не нужно никуда макать, мой друг!» Улыбнулся я. «Чернильница уже встроена в него! Позволь, я тебе все покажу!» Я аккуратно положил металлический футляр на стол и извлек на всеобщее обозрение один из двух лежащих внутри прототипов шариковой ручки. Тот, что имел радиус пишущего узла пошире. Аристократы, особенно те, что сидели ближе, любопытно вытянули шеи, пытаясь заглянуть внутрь, но понимание им это не прибавило. «Может, твоим гостям следует подойти поближе?» – предложил я. «Думаю, им тоже будет интересно посмотреть». Дважды просить не пришлось, и вскоре вокруг нас с именинником собралась группа в полтора десятка человек из особенно нетерпеливых и любознательных. «Смотри, как это работает!» – принялся я неспешно вести презентацию. Откручиваем вот эту пробку, берем пузырек с чернилами, осторожно переливаем и закручиваем обратно, и... Все! Инструмент готов к работе! Проведя нехитрые манипуляции и залив в колбу ручки из специального флакона с узким носиком красную густоватую жидкость, я ловко крутанул в пальцах перо. Видя, что особо никого впечатлить пока не удалось, я решил провести еще одну дополнительную демонстрацию. «Слова? Это пыль, дорогой мой друг. Какими бы искренними и теплыми они не были, но время выморает их из твоей памяти, заменив более свежими воспоминаниями. А вот эти пожелания будут с тобой еще долго!» С этими пафосными речами я смело подошел к облакоченному обколону тому самому огромному портрету Йера и развернул его обратной стороной. «Надеюсь, это сделает дар домины только лучше», сказал я, обозначив почтительный полупоклон, дородной мадам, которая и подарила эту картину, а затем принялся старательно корябать на обратной стороне холста свое послание, немного наклонив его, чтобы чернила свободно стекали по трубке. Когда я отошел, то все гости увидели, что там появилась лаконичная надпись «Для Ера Эстуан, будущего паладина Воргана» и забавный меч с крылышками, заключенный в немного кривоватый круг. «Кто-нибудь еще желает оставить для героя сегодняшнего дня пожелание, которое он сможет прочесть даже на свой сотый день рождения?» Лукаво поинтересовался я у окруживших нас гостей и с удовлетворением отметил, как ближайший ко мне домина охотно откликнулся на мое предложение. Седовласый степенный мужчина несколько неуверенно принял у меня из рук механическое перо, со смешанными чувствами разглядывая его тонкий наконечник, который не выглядел даже испачканным в чернилах. А затем он попытался начать писать, но после его движений на холсте остались только тонюсенькие, едва заметные линия. «Давите посильнее». Шепнул я, спасая аристократа, а заодно и себя от конфуза, и тот кивнул в знак того, что услышал меня. Со второй попытки у мужчины получилось уже значительно лучше, хотя и было заметно, что привычка работать обычным пером играет против него. Тем не менее, когда он отошел, на обратной стороне картины появилась еще одна надпись «Пусть отвага и сила не оставят тебя, Ера!» А потом еще добавил подпись с множеством вензелей, чтобы именинник знал, кто именно ее оставил. Идея гостям понравилась, и то один, то другой начал подходить и передавать мой подарок, оставляя на портрете короткие записи с пожеланиями, небольшими стихами и философскими напутствиями. Я же все это время стоял и держал рамку под нужным углом и давал один и тот же неизменный совет каждому – «давите сильнее». И вскоре надписи стало настолько много, что они заполнили всю верхнюю половину холста – Так что для остальных желающих оставить о себе память, пришлось поставить стул, чтобы высокородным господам не приходилось гнуть спину в наклоне. А потом я и вовсе взгромоздил раму на стол, потому что свободное место теперь оставалось только в самом низу. Когда все, кто хотел, оставили след на подарки домины Весты, а таковых набралось почти под сотню, механическое перо наконец-то попало в руки самому Ера. Чернил в колбе стало меньше едва ли на четверть, и Эстуан не мог не отметить этого обстоятельства. «Ого!» – воскликнул юный аристократ, смотря на мой презент уже совсем иным взглядом. «Это очень интересная вещь, Данмар! Где ты ее достал? Я в самом деле никогда не слышал ни о чем подобном!» «Ох, Ера... Эта вещица настолько редкая, что можно сказать, будто я принес ее из другого мира!» Мои вполне правдивые слова были встречены громким смехом, воспринятые за шутку. Улыбнулся даже сам виновник торжества. А когда он подошел к своему портрету и размашисто внизу написал своей рукой «Теперь я точно не забуду этого дня», то зал шумно рукоплескал ему. Официальная часть завершилась, и гости начали покидать сидячие места, предпочитая поговорить, потанцевать или постоять в сторонке с кубком пряного вина. И чем чаще поднимались емкости с напитком, тем более живо лились беседы. «Данмар, привет!» Окликнула меня Астра, подходя ко мне немного неуверенным шагом. Вдобавок, исходящий от нее терпкий аромат вина дал мне понять, что перед этим она уже успела изрядно принять на грудь. Видимо, для храбрости. «Здравствуй, Астра!» Тепло улыбнулся я ей. «Честно, и не ждал тебя здесь встретить». «Как и я тебя...» С непонятной интонацией ответила она. «Я весь вечер ждала, что ты подойдешь ко мне». «Я боялся, что тебе не захочется афишировать наши дружеские отношения на публике». «Дружеские... да...» Голос девушки немного потускнел, но она тут же тряхнула гривой своих огненных волос, словно подбадривая себя. «А разве друзья должны стесняться друг друга?» «Смотря что это за друзья и что их связывает», — уклончиво ответил я. «А что такого связывает нас, чтобы мне хотелось скрыть это ото всех?» «Даже не знаю, Астра». «Возможно, твое намерение использовать меня в будущем в борьбе за власть в своем доме?» Выдвинул я предельно откровенное предположение, чем тут же выбил почву из-под ее ног. Большие глаза девушки расширились, а шея рыжеволосой аристократки покрылась пунцовыми пятнами, показывая мне, что одну из причин ее интереса ко мне я угадал точно. «Что ты такое говоришь?» Запинкой выдала она, будто в вмиг опьянела еще сильнее. «А разве я не прав?» Мой взгляд уперся ей в переносицу, и девушка садливо опустила голову. Мне пришлось помолчать несколько минут, давая девушке шанс побороть свое смятение. «Ты поэтому избегаешь меня?» Тихо прошептала она. «Ты думаешь, что мне нужно только это?» «Вовсе нет, Астра». Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно ровнее и спокойней, чтобы собеседница не подумала, будто я обижен на нее. «Просто, если до этого додумался я, то додумается и твой дядя, ставший главой Персус. А мне не хочется обзаводиться новыми врагами». «Так ты хочешь, чтобы я ушла?» Задала она новый вопрос, пылая от стыда и смущения. И снова не угадала. Удивил я молодую аристократку. «Если ты желаешь, мы вполне можем провести этот вечер совместно». «Мне бы этого хотелось». «Тогда давай прогуляемся». Предложил я девушке, и мы молча пошли с ней вдоль высоких колон поместья из Туан, изредка пересекаясь с другими гостями. Ты можешь на меня рассчитывать, прервал я затянувшуюся паузу. Что? Я говорю, что готов тебе помочь вернуть твое положение в семье, хоть завтра, хоть через год. Интересно, каким это образом? Недоверчиво поинтересовалась рыжеволосая, действительно не понимая, как можно реагировать на мое обещание. «Твой дядя Римус владеющий огня, ведь так?» «Ну да», — кивнула выпившая девушка, который затуманенный алкоголем разом мешал увидеть, в какую сторону я клоню. «Значит, он не станет таким уж серьезным противником». «Что ты сказал?» Аристократка едва не споткнулась, когда поняла, что я ей предложил. «Думаю, ты меня прекрасно слышала, Астра». Моя спутница остановилась и внимательно посмотрела в мои глаза. «Ты серьезно, Танмар?» «Абсолютно. Когда я начинал говорить о чьей-либо смерти, ад восставал во мне, отражаясь в глубине моих зрачков. Его облик был столь ужасен, что это замечали и простые люди. Вот и сейчас девушка поспешно отвела взгляд, потому что не смогла долго выносить этого зрелища». «Я... я не знаю, что сказать». «Просто скажи, когда будешь готова стать главой своего рота?» Безэмоционально ответил я. «И я решу твою проблему с дядей Узурпатором». «Ты... ты...» Аристократка силилась что-нибудь сказать, но не находила слов. «Я, Астра...» «Ты в самом деле сделаешь это? Просто по одному моему слову?» «Именно». «Но... почему?» «Разве друзья не должны помогать друг другу?» Слегка насмешливо поинтересовался я. «Должны, но ведь это... это ведь слишком!» «Когда у тебя мало друзей, то не может быть никакого слишком. И проблемы каждого из них ты начинаешь воспринимать как свои». Персус долго молчала, обдумывая мои слова а потом сказала то, чего я своей любезностью и добивался от нее. «Спасибо тебе, Танмар. Твое обещание, я... Я не запутаю его. Оно действительно очень много значит для меня. Если я что-нибудь могу сделать для тебя, ты только скажи». «Конечно, Астра, ты можешь». Не упустил я возможности поймать ее за язык. «Чем именно?» Казалось, девушка слишком обескуражена тем, насколько быстро я воспользовался ее предложением, высказанным мне в порыве секундной слабости. «Помоги мне выманить Таосима Атерна из первого кольца». «Чего? Но как я это сделаю?» Девушка удивилась столь искренне, словно я предложил ей достать мне осколок мертвого спутника с неба. «Я ведь с ним даже не знакома толком!» «Очень просто. У вас ведь есть общий враг. И это я». Вы оба сошлись со мной на арене и потерпели поражение. У вас есть основания желать мне зла. «Но я ведь вовсе не желаю!» — сбрыкнула юная Персу, словно оскорбилась от моих слов. Атасим должен поверить, что желаешь!» — строго припечатал я. «Пообещай ему что-нибудь, абсолютно что угодно, но лишь бы он покинул свое гнездышко. Большего я от тебя не попрошу». «Будь юная аристократка трезва, быть может, она бы сразу отказала мне». Но сейчас она колебалась, и сомнения слишком явно проступали на ее лице. «Пойми, Астра...» Начал я дожимать ее. «Атерна... Заходят слишком далеко, вынуждая меня защищаться. Они никак не могут простить мне проигрыша от Асима на вступительном экзамене, и сегодня они сделали новый ход» на меня было совершено покушение и за этим стоял кто то из их семьи наверняка ты вскоре услышишь историю что в первом кольце стража нашла пять неопознанных тел так вот знай это и есть результат происка Фатерна. сейчас мне удалось выжить но будет ли так и дальше что скинулась рыжеволосая в услышанное так то почему ты еще бездействуешь нужно ведь срочно что нибудь предпринять пока не стало слишком поздно ты должен пойти к императорскому наместнику и рассказать обо всем! Пусть он мешается!» «У меня нет никаких доказательств!» Грустно покачал я головой. «Ты же и сама понимаешь, что законными способами этот конфликт не решить. Из этой схватки выйдет только один победитель, потому что Атерна слишком упряма, чтобы отбросить свои навязчивые идеи о месте мне. Либо я, либо они». «Третьего не дано». После обрисовки такого расклада юная Персус снова замолчала и задумалась еще сильнее. С одной стороны, я не просил ее о многом. С другой стороны, мое предложение действительно очень дурно пахло. И склонить чашу весов в нужную мне сторону могла только ее симпатия ко мне. «Хорошо!» – тряхнула головой девушка, приняв окончательное решение. «Я сделаю это!» «Спасибо, Астра». Моя ладонь легко пробежалась по ее локсю, поднимаясь до самого плеча. И при этом мне даже удалось почти не выдать своего напряжения от физического контакта. «Я знал, что смогу положиться на тебя».